Раймонд. Эта невзрачная ведьма не переставала меня удивлять. Да что там удивлять? Она меня поразила. Ну, кто бы еще догадался начать прикармливать щенка-оранты в непредназначенной для этого усадьбе? Ведь щенок привыкнет к жизни в доме, и потом его не выгонишь в поле или на луг. — Вы считаете? Я должна знать все местные привычки, обычаи и законы, саркастически поинтересовалась ведьма, скрестив руки на груди. Ее голос звучал так, будто она была готова отстоять свою позицию до последнего. Позволю напомнить вам, я прибыла из другого мира. Я понятия не имею, что и как здесь происходит. Мало того, на мне дом Большой для меня дом, и мне надо как-то с ним управляться. Я пришлю вам слуг, Ниссса Ангелина, горничных, повара, садовника. Они помогут вам с домом. Отрезал я. Вас же я попрошу всего лишь вести себя благоразумно. Не стоит привязывать к себе животных, которые должны жить на воле. Тут же Ларт. Он скоро поймёт, что вы ему позволяете практически всё, и не злоупотреблять вашим доверием. Ведьма прищурилась и наклонила голову в бок. Станет крушить всё вокруг? Я кивнул, стараясь сохранить спокойствие. Не только, но в том числе. Подумайте над своими действиями, ни Ангелина. Я задано. Над своими словами. Вас, ведьминская сила, Вчера вы пожелали мне и коты. В следующий раз кому и что вы пожелаете? Ведьма фыркнула. Ее лицо исказилось от раздражения. Вам же и пожелаю. Только ничего хорошего, Произнесла она с явным недовольством. Не надо говорить со мной так, Как вы разговариваете со своими подданными. Я не они. И нет, я не знаю местных правил. С чего вы вообще взяли, что я ведьма? Только потому, что вас и кота замучила. Не пробовали воды попить? Потому что и кота исчезла после вашего пожелания. Не выдержав, взорвался я. Как вообще можно быть такой тупой? Вы потомок божества. В этом мире ваша ведминская сила только увеличится. Следите за тем, что произносите. И не беспокойтесь, с завтрашнего дня у вас появятся помощники. Вам больше не надо будет заботиться об этом доме самостоятельно. Сказал и сразу же активировал портал, возвращаясь домой. Не надо было прийти в себя после общения. С этой, этой ведьмой.